Когда мисс Лидия возвратилась из пансиона, дедушка переселился с Монумент-Ярд в богатый особняк в Блумсбери, куда поначалу зачистили все их друзья из сити. Торговцы с «Вирджиния Уок», Почтенные коммерсанты, с которыми старый купец вел дела. Их жены, дочери и сыновья, отдававшие дань восхищения мисс Лиди. Было бы слишком утомительно пересказывать, как они все исчезли с горизонта один за другим, как прекратились пирушки в Белсайз, поездки в Хайгет, пикники по субботам на даче у мистера Хикса в Хайбери и танцы в доме мистера Лусетринга в Хэнксни. Даже воскресные обычаи претерпели изменения. Мистер Ван -ден Босх покинул Вифлеемскую часовню на Банхилл-Роу и, страшно подумать, снял постоянную скамью в церкви на Куинсквер. сквер Да, в церкви на Куинсквер, сквер а мистер Джош Уоррингтон живет совсем рядом по соседству на Саундгемптон-Роу. Теперь уже нетрудно было догадаться, на кого мисс Лидия расставляла свои сети, и мистер Дрейпер, прежде неустанно расточавший похвалы и ей, и ее дедушке, теперь почел своим долгом предостеречь мистера Джорджа и сообщил ему о мистере Ванденбоске новые, и весьма отличные от прежних сведения. Мистер Ванденбос, столь кичившийся своими голландскими предками, родился в Олбани и происходил от совершенно неизвестных родителей. Деньги он нажил, спекулируя земельными участками, а по другим слухам, каперством, что не так уж сильно отличается от пиратства и работорговлей. Его сын женился, если это можно назвать женитьбой, на сильной преступнице, после чего отец лишил его наследства. И он пустился во все тяжкие и умер по какой-то счастливой случайности на собственной постели. «Мистер Дрейпер пересказал вам все дурные слухи, которые обо мне ходят», — сказал добродушный старый джентльмен Джорджу. Конечно, все мы грешники, и, конечно, про каждого из нас можно рассказать кое-что дурное, а заодно и много такого, чего не было. Он сказал вам, что мы с сыном не поладили, и он был несчастлив? Я и сам вам об этом говорил. Он рассказывал вам скверные сплетни о моей семье? Однако она так пришлась ему по вкусу, что он даже хотел женить своего брата на моей Лидии. Храни ее, Господь!» «Многие уже просили у меня ее руки. Вы, молодой человек, именно тот, кого бы я избрал для нее, и вы нравитесь мне ничуть не меньше от того, что предпочли ей другую, хотя что находите вы в вашей мисс. Особенно по сравнению с моей Лидией я, простите меня, великодушно в толк не возьму». «О вкусах не спорят, сэр, как нельзя более высокомерно», — отвечал мистер Джош. — Конечно, сэр, такое случается на каждом шагу, каприз природы. Когда я держал лавку в Олбани, там был один такой важный господин из самого что ни на есть высшего общества. И он мог бы жениться на моей покойной дочери, которая в ту пору была еще жива, и получить за ней немалую толику денежек. И тогда, понимаете ли, мисс Лидия осталась бы без гроша, потому как я уже поссорился с ее отцом. Так вот, вместо моей красавицы Беллы этот господин взял себе в жены такая простенькое, невзрачное создание, ничуть не красивее, чем ваша мисс, и без всякого приданного. Но ну, не дурак ли, не в обиду вам будет сказано, мистер Джордж? — Ничего, можете не извиняться, — сказал Джордж со смехом. Вероятно, этот господин был уже связан, словом, с другой девицей, с которой он познакомился раньше, а потому и остался нечувствительным к чарам вашей дочери. «Да, должно быть, когда молодой человек дает слово совершить какую-нибудь глупость, он так уж и держит его, как дурак, прошу прощения, сэр». «Ах ты, Господи, Боже мой, о чем это я толкую? Ведь все это было 20 лет назад. И я тогда имел кое-что про черный день, но небесам было угодно, чтобы моя лавка процветала, и теперь я богаче втрое. Спросите моих агентов, сколько они дадут в Нью-Йорке за вексель Джозефа Ван Босха на 40 тысяч фунтов с уплатой через шесть месяцев, а то и по предъявлении. Ручаюсь, они учтут мой вексель». «Счастлив тот, кому этот вексель достанется, сэр!» Отвешивая поклон, сказал Джордж, которого немало позабавила откровенность старика. «Боже милостивый, какие же вы, молодые люди, корыстолюбцы!» воскликнул тот простодушно. «Все нынче только и думают, что о деньгах. Счастлив тот, кому достанется девушка, вот что я вам скажу. Разве тут речь о деньгах, когда вместе с ними кто-то получит такое прелестное юное создание, хотя, может, мне, ее глупому старому деду, и не пристало это говорить? Это мы о тебе толкуем, лиди Крошка, поди сюда, поцелуй меня, мое сокровище. Да, мы тут о тебе толковали, и мистер Джордж сказал, что он не возьмет тебя в жены, даже со всеми деньгами, какие твой бедный старый дедушка может с тобой дать. «Нет, сэр, не возьму», — сказал Джордж. «Ну что ж, может, вы и правильно делаете, что отказываетесь. Только я ведь еще не все сказал. Вот дело-то какое. Когда Богу будет угодно прибрать меня к себе, мое сокровище получит куда больше, чем эта безделица, о которой я упоминал. Когда бедный старый дедушка сойдет в могилу, маленькая Лидия станет тогда большой богачкой. Большой богачкой. Только она пока еще не хочет, чтобы я от нее уходил, верно, Лидия?» «Милый, дорогой дедушка, как можно!» — воскликнула Лития. «Этот молодой человек не хочет посвататься к тебе!» много вам обязан, сэр», — читает Джордж в лукавом взгляде кареглас «Но он, по крайней мере, честен, чего не про каждого скажешь в этом грешном городе Лондоне. Господи ты, боже мой, да чего же это алчный народ! Вы знаете, все они там на Монумент-Ярд охотились за моим сокровищем из-за ее денег. И том Лутестинг...» и мистер Дрейпер, ваш замечательный адвокат, и даже мистер Тапс, проповедник из нашей часовни. Все они слетались, как мухи на мед и увивались вокруг нее. Вот почему мы решили убраться из тех кварталов подальше от наших братьев-торговцев. «Надо же, как-то было спастись от мух!» — воскликнула мисс Лидия, тряхнув головкой. «Да, подальше от наших братьев-торговцев», — продолжал старик. «Ведь кто я такой, чтобы лезть в дружбу ко всяким там важным да знатным господам?» «Ваш высший свет меня не манит, мистер Джордж. Стишки и пьесы, не в обиду вам будет сказано, никак не интересуют. Да я бы ни в жизнь не пошел в театр, бы не это озорница. «О, сэр, это было так чудно, я так плакала. Правда, я ведь очень плакала, дедушка. Плакала? Почему, моя радость? Ну, над этим, над пьесой мистера Уоррентона, дедушка. Ты плакала, деточка?» «Да, может быть, может быть, в этот день привезли почту, и мне пришли письма. Мой корабль-красотка Лидди только что пришел в Фальмут, и капитан Джой сообщил о том, как ему посчастливилось спастись от французского капера. И я был так рад его избавлению, что ни о чем другом и думать не мог. Мне ведь иначе грозило потерять порядочную сумму денег, понимаете, Джордж? Теперь из-за этой войны за страховку так безбожно дерут, что иной раз предпочтешь лучше пойти на риск, чем выплатить». Словом признаться, я не очень-то слушал пьесу, сэр, и пошел в театр, просто чтобы угодить этой малютке. — И ты очень-очень угодил мне, милый дедушка, — воскликнула внучка. Ну и слава богу, я ведь только этого и хотел. Что еще нужно человеку здесь, на земле, кроме как порадовать своих детей, верно, мистер Жош? А особенно такому, как я, у кого была не очень-то счастливая молодость, и кто по сей день раскаивается, что был слишком суров с отцом этой девчушки. «О, дедушка!» — восклицает девушка и ластится к деду. «Да-да, я был слишком суров к нему, моя дорогая. Вот почему я теперь так балую свою крошку Лиди». Крошка Лиди и дедушка снова обмениваются поцелуями. Малютка обвивает своими прелестными гладкими ручками морщинистую шею старика, прижимает пунцовые губки к его увядшей щеке, подняв вокруг головы почтенного старца целое облако пудры, выбитое из его парика, и одновременно косится на мистера Джорджа, как бы говоря, «Что, сэр, разве вам бы не хотелось, чтобы я так приголубила и вас?»